ГОРОД В ЛЕТЕ Итак, сидящие, поджав к зубам колени, Под нищу стульев бьют, как в гулкий барабан, И рокот-бракорол исполнен сладкой лени, И голову кружит качанье и туман. Артюр Рембо ГОРОДУ Посвящается А-а Боровому Из электричества и пыли Ты ткешь волнистом лечный путь. Багровый бег автомобилей и лун прикованную муть. Разорван взрывами безмолвья, грохочущий, закован в сталь, Ты проливаешь в летнем олове из сумерек свою печаль. Изранен светами в неволе, ты, солнце ударяя в гонг, Скликаешь клумбами магнолий на незацветший горизонт. Когда ж проснуться и упрямо домов шагающая тень, А над тобой багетом рамы, как верный страж, недвижим день? Сил задохнувшихся восторгов, зубчато сгрызшихся колес, Как под стеклянным тентом морга, дыхание тяжело пронес. Несовладанием непослушных следишь единый страж мечты, Как вытекают равнодушно из институтов красоты. И по румянам, и белилам, прикрывшим дряблости морщин, Вдруг застучишь упругим пылом распухших шин. Когда же в тень твоих бульваров опустится твой грузный вздох, Ты, отвратительный и старый, заснешь под чуткий стук стихов. Нам, проституткам и поэтам, слагать в восторге вялых губ, Чтоб ты один дремал рассветом в короне небоскребных труб, Чтоб был один и чтоб хранили тревогой дышащую грудь, Багровый бег автомобилей и лун прикованная муть. Май 1914 года. Москва.